Мистер Белый захлопнул рот. Удивление на лице его сменилось ужасом, потом смятением, а потом чудовищным и невыразимым блаженством. Он начал разваливаться. Он разваливался, как огромный сложный пазл из крохотных кусочков. Сначала раскрошились конечности, а потом все тело растворилось в воздухе. Дольше всех держались кубы но и они исчезли. Пожеванное кофейное зерно в шоколаде упало на мостовую. Людзе быстро наклонился, схватил топор и погрозил оставшимся ревизорам. Они попятились, освобождая дорогу. Вид любого начальства их гипнотизировал. — Чье это теперь? — вопросил Людзе. — говорить чья это? — Мое! — закричала женщина в сером. — Я мисс Сера-Буромалиновая! — А я, мистер Оранжевый, это мое. Сера-Буромалиновый вообще не настоящий цвет. Один ревизор в толпе задумчиво произнес. «Значит ли это, что иерархия подлежит обсуждению?» «Ни в коем случае!» — мистер Оранжевый прыгал на месте. «Но «Ну, вы разбирайтесь между собой», — сказал Людзе. И подбросил топор в воздух. Сотня пар глаз проследила его траекторию. Мистер Оранжевый первым дотянулся до топора, но мисс Сера-Бурмалиновая наступила ему на пальцы. После этого все как-то смешалось, запуталось а, судя по звукам, доносящимся из кучи ревизоров, оказалось еще и очень болезненным. Людзе взял под руку ошеломленную уну. — Ну что, пойдем. — О, не волнуйтесь за меня. Мне просто ужасно хотелось попробовать один прием, которым я научился у Йетти. Оказалось, немножко больно. Из гуще свалки донесся вопль. — Демократия в действии! — жизнерадостно произнес Людзе. Он запрокинул голову и посмотрел в небо. Пламя над миром утихало. — Интересно, — подумал Людзе, — кто победил?